Глава 4 Мы дружно завалились в канцелярию, где себе уже закрывал окна изнутри тяжелыми деревянными вставками, подпираемыми засовами. Паниковать она точно не собиралась. «Чего стоите, кони?» — гаркнула она, не поворачивая головы. «Бегом окна закрывать! Рик, засранец, твоё правое, Грис, левое!» Рик вздохнул, подхватил подпорку и побежал к окну, бормоча под нос. «Ну что ты вечно ругаешься, солнце мое. Ну отдам я тебе деньги. Душу-то зачем выпивать? Я ж страдаю! Хрена с два!» Не осталось в долгу себе. «Спор святое! Как вернешь долг, так и добро вернется. С вами по-другому никак!» Я быстро захлопнул свое окно, вбил подпорку на место и задержал дыхание, прислушиваясь. Снаружи раздался вой, низкий, протяжный, срывающийся на рычание. К нему присоединились другие звуки: шорох стрел, крики и глухие удары, будто кто-то разносил в щепки деревянные стены. А ничего, с дуба рухнули! прошипел Рик, всматриваясь в узкую щелю окна. Недавно же мир заключили, хоть бы пару месяцев потерпели. Войны им сука мало было, что ли. Его лицо было напряженным, но в голосе скорее сквозило раздражение, будто рейд был для него всего лишь очередной досадной помехой. Ни он, ни Себе особо не волновались, явно не сильно опасаясь за свою жизнь. «Блин, а мне что делать?» В дверь посыпались удары чем-то тяжелым. Себе тем временем вооружалось. дернув нижний ящик стола... Она достала оттуда старое, потасканное, но еще крепкое двуствольное ружье с короткими стволами и пиленным прикладом. А затем извлекла еще и револьвер, поблескивающий в полумраке. Быстрым, натренированным движением она начала заряжать оба оружия. Пальцы работали уверенно и безошибочно. Угадывался достаточно большой опыт в этом деле. «Рик, а ты новичка к железяке водил?» — спросила она, даже не взглянув на него. Пушку ему надо справить, а то убьют не за грош. Без нормального ствола тут долго не проживешь. Рик, уже готовящий свой револьвер к выстрелу, и высунув его дуло в дырку, поморщился, явно недовольный неожиданным укором. Было совершенно непонятно, откуда он вообще достал это оружие. Револьвер выглядел монструозным, раза в два больше моего, который сейчас бесполезно болтался в рюкзаке. «Да я хотел себе!» — выпалил он, отмахиваясь. «Думал, вот отметимся у тебя, потом к железяке заглянем. Но сначала к тебе. Соскучился, дорогая!» Он попытался добавить в голос нотку легкомысленной шутки, но вышло неубедительно. «А кто знал, что мохнатые сегодня полезут? Неделю ж назад бухали тут, а? Ты всегда всё наперекосяк делаешь. Рик, ты это знаешь?» Себе обрушил он на него гневный взгляд, не переставая заряжать ружье. Перед новым жителем просто позоришь всю нашу общину. Я на тебя, мэру, пожалуюсь, и на этот раз точно. Она щелкнула ружьем, закрывая стволы, и положила на стол. Ее голос, когда она обратилась ко мне, стал твердым и решительным. Гриз, мой милый, бери свой лом, вставай у двери. Они все равно доломают сегодня. Я парочку первых сниму, а ты не отставай. Хи***ь всех, кто полезет. Не думай. Бей». Я кивнул. чувствуя, как по телу растекается адреналин. Стиснув лом в руках, я шагнул к двери, за которой уже раздавались новые удары тарана. Она трещала, с каждой секундой все ближе к тому, чтобы сломаться. «А лысый чего ее не починил?» — спросил Рик. «Я думал, он уже вышел из запоя». «Если ты просто распи***й, Рик!» — рявкнула себя, злобно глядя на него. «То лысый, это ты в квадрате! Вон!» Она кивнула на ящик с инструментами у стены. «Приполз вчера! Поставил и пропал! Наверное, сейчас где-то в сарае валяется, подыхает. Пусть его там блохастые вздернут по делам!» «Вот гнида!» — протянул Рик Скаля зубы. «И как с ним вообще дела ведут?» Бахнул первый выстрел, и комнату заволокло дымом. «Хрена себе у них пушки!» Себя не успела ответить. Раздался очередной мощный удар. Одна доска, сломавшись, встала под углом, и из-под нее повалил свет, а следом показалась лапа мохнатого. Существо зарычало, толкая створки и ища засов, и я увидел его оскаленные зубы. «Начинается!» — бросила себе, вскидывая ружье. «Цирк приехал без дрессировщика! Заходи по одному!» Выстрел прогремел, разнеся остатки доски в щепки. Первое существо, не успевшее понять, что случилось, рухнуло обратно наружу. Оно корчилось на земле, издавая утробные вопли, которые тут же утонули в шуме продолжающегося боя. Но следом, не теряя времени, в проеме появилось второе. Его лапа крепко сжимала длинное обгоревшее копье, которым оно начало яростно тыкать в комнату, словно стараясь нащупать нас вслепую. Себе снова оказалось быстрее. Второй выстрел прозвучал почти мгновенно, отбросив существо назад. Его копье с глухим лязгом упало на пол. Я почувствовал, как густой запах пороха щекочет ноздри, заставляя глаза слезиться и вызывая приступ неконтролируемого желания чихнуть. Пришлось усиленно мотать головой, пытаясь справиться с ощущением, пока комната заполнялась едким серым дымом. Рик тем временем всадил еще четыре выстрела, поля в проем с таким ожесточением, что пространство вокруг стало почти непроглядным. Дым клубился, оседая тяжелым слоем. «Грис, отойди подальше!» Рявкнула себе, перекрикивая грохот. Ее голос звучал жестко и не оставлял места для споров. «Не хочу начать знакомство с твоего убийства!» Я сделал шаг назад от двери, стараясь держаться в тени и не мешать. чувствуя, как давление в ушах усиливается с каждым новым выстрелом через мгновение в проеме снова показались мохнатые лапы которые изо всех сил пытались пролезть внутрь загрохотали выстрелы один за другим опрокидывая очередного противника я на перезарядке закричала она азартно выбрасывая пустые гильзы «Грис, давай вали пи***ков мохнатых себе то ли от волнения то ли от адреналина материлась через слово, что совсем не вязалось ее внешностью приличной девушке. «Ладно, теперь моя очередь». Сжав лом так, что пальцы побелели, я шагнул к двери, готовясь встретить следующего нападающего. В проеме показалась голова. Мохнатая, с ушами, украшенными кисточками. Морду венчала грязная повязка на одном глазу, придавая существу еще более разбойничий и залихватский вид. Он хрипло зарычал, обнажая клыки, и тут же начал тянуть за оставшийся засов, явно намереваясь расчистить проход. Я не дал ему времени. Шагнув вперед, обрушил лом прямо на его лапу. Хруст был отчетливым, как звук ломающейся сухой ветки. Существо взревело от боли, но я уже нанес второй удар, целясь в голову. Лом с глухим звуком впечатался в череп, и рысь мгновенно рухнула обратно за дверь. От удара у меня заломило запястье. «Вы убили Ферала. Получено в награду 0 осколков душ, ноль боливар». И почему это ничего не дали? Сейчас не время было разбираться, но я решил, что обязательно расспрошу о надписях и о том, что здесь вообще происходит. Не зря же Сибия назвала меня интересным. Видимо, обычно новички сразу начинают задавать вопросы обо всем. Но Углубиться в размышления мне не дал окри Крика, который заканчивал перезаряжать свой монструозный револьвер. «Грис, прикрой меня, я смотрюсь!» Бросил он и сунул мне заряженный ствол. Не дожидаясь ответа, Рик облокотился на ближайшую стену. Его глаза словно потемнели, а взгляд стал пустым, устремленным куда-то вдаль сквозь пространство. «Чего это с ним?» Спросил я. недоуменно повернувшись к себе, Она раздраженно махнула рукой, продолжая следить за проломом. «Потом! Все потом! Стреляй!» — крикнула себе, тут же разрядив ружье в мохнатую ружу, появившуюся из пролома. На этот раз это существо больше напоминало волка. Вытянутая морда, острые уши, тусклая серая шерсть. Но рассмотреть его толком я не успел. Грохот выстрела оглушил. а голова твари разлетелась, словно переспелая дыня. Тело рухнуло в проем, но его тут же выдернули обратно, освобождая место для следующего нападающего. Однако в проломе больше никто не показался. Несколько секунд длилась гнетущая тишина, заставившая нас себе переглянуться. Но хоть дым немного рассеется. В этот момент Рик закричал. — Это дикие какие-то! Их там дах и сейчас они снесут дверь!» Его слова подтвердились почти сразу. Дверь сорвалась с петель мощным ударом, и она упала внутрь помещения, открывая вид на улицу, забитую десятками разномастных мохнатых тварей, орущих что-то нечленораздельное. Несколько мгновений все замерло, а затем внутрь полетели стрелы, и нам пришлось поспешно отходить вглубь здания. Я так и не сделал ни одного выстрела. револьвер у меня забрал рик нужно продержаться как можно дольше а в крайнем случае отходить в подвал крикнула себе ее голос перекрывал шум затем она бросилась в противоположное от двери конец помещения народ скоро придет будут отбивать казну мэр уже в курсе мы двинулись следом за ней еще две минуты нас спасала импровизированная баррикада из опрокинутого стола и стульев Себе и Рик, прикрывая друг друга, стреляли, не позволяя мохнатым протиснуться внутрь. Каждая пуля срывалась с оглушающим хлопком, и я видел, как темные фигуры на улице дергались и падали. Мне же оставалось держаться позади. С одной стороны, я чувствовал себя бесполезным. С другой... А что мне оставалось делать? Никто тут в рукопашную вступать не торопится, чтобы отведать моего лома. Поэтому будем стоять. Все, у меня патроны кончились, прохрипел Рик, отбрасывая пустой револьвер в сторону. Ну, у меня тоже ничего нет, сказала Себе. Ее голос звучал решительно. «Грис, встань в коридоре и когда они пойдут, пропусти парочку, остальным постарайся как следует вломить. Сдаваться Себе явно не собиралась. Она достала из-под юбки здоровенной кукри, который висел в нужных на ее бедре. Я невольно поднял бровь. Офигеть, дамочка боевая. Это она так на работу ходит? Рядом стал Рик, прикрывая Себию, и начал надевать на руки два шипастых кастета. «Ты «Откуда ты все это берешь? Надо не забыть спросить. Сумки с собой у Рика точно не было. Мохнатые не заставили себя ждать. С глухим рычанием и лязгом оружия они кинулись в пролом, уплотняясь друг за другом в узком коридоре. Пропускать, как просила девушка, их я не стал. Первого я встретил ударом лома прямо в грудь. Он взвыл, покачнулся и попытался схватить меня когтистой лапой, но Рик, сжав кулаки в кастетах, отработал быстро. Хрустнула, и тварь упала, не успев ударить. «Хорош, Грис!» — выкрикнул он, отвлекая следующего, который пытался зайти, откинув труп своего товарища в сторону, за что и получил ломом по черепушке. Дальше я работал по отмаху. Удар шел за ударом. «Вы убили. Вы убили. Вы убили. Получен элемент пазла. Один». Надписи мелькали где-то сбоку, не особо мешая драке. Я просто старался их игнорировать. Решил, что если выживу, тогда и разберусь. Меньше чем за минуту мы втроем уложили больше пяти мохнатых, и они неожиданно откатились назад. С улицы раздались выстрелы, и все резко изменилось. Я услышал грохот ружейного залпа, топот ног и лязг оружия. Кто-то громко выкрикивал команды, а затем голос, полный властной уверенности, прорезал шум. «Добивай их, ребята! За Прежбург Рик мгновенно подскочил, его лицо засияло облегчением. «Ополчение!» — крикнул он, оглянувшись на меня и Себию. «Горочь привел народ!» Себе оскалилась в злой улыбке. «Вот теперь эти твари получат свое, сказала она, подняв кукре. Сильным коротким ударом Себия добила стонущего раненого, который истекал кровью на полу. Очень скоро мы оказались в канцелярии в одиночестве и тишине. Мохнатые либо были мертвы, либо убежали сражаться. Рик подал Себе стул, Осамусился на пол. Похлопав себя по карманам, он достал папиросину и закурил. Затем протянул ее мне, но я отказался. Мне кажется, я не курю. Тишину нарушил хриплый голос за дверью. «Эй, в мэрии! Вы там живы? Не стреляйте, это я, Горыч! Я вхожу!» Кто-то осторожно постучал по раме пролома. Себе фыркнуло, скрестив руки на груди. «Если бы ты, жади, надавал больше патронов, мы бы перестреляли этих опарышей еще на улице!» В проем вошел Горыч. Крупный угрюмый мужчина с обветренным лицом, ружьем на плече и широкой перевязью с патронами через грудь. Он ухмыльнулся. На его взгляд, уставший и жесткий, говорил, что день выдался далеко не легким. «Но свои покупай, халявщица!» «Если бы вы стреляли точнее, патронов бы хватило!» Буркнул он в ответ, оглядывая нас и развороченное помещение канцелярии. Его глаза на мгновение задержались на проломе в двери, откуда еще пахло порохом и кровью. «Все стены расх...чили!» «Ладно, потом поругаемся. Главное, что живы. Я уж думал, не успеем. Навалилось их много. В город они не пошли сразу сразу сюда рванули». Заметив, что мы все еще держим оружие наготове, горуч хмыкнул, указывая на мой лом и кукри. Ого! До рукопашки дошли! Молодцы с другого конца, вашу мать! Дожили! Есть же правила. Я сколько раз вам втолковывала? Кто дерется в рукопашной, тот убит свинцовой пулей, кто стреляет метка справой, тот герой. Ну так аху ох... ли? Процитировав корявое и, видимо, лично сочиненное маленькое стихотворение, которое, видимо, должно взбодрить бойцов, он окинул взглядом тела мохнатых, разбросанных по полу. «А, а тебя я не знаю», <связываясь> — вдруг добавил Горыч, останавливаясь и пристально глядя на меня. «Кто такой?» Я перевел дыхание, отложил лом в сторону. Его взгляд был цепким, изучающим. Но в нем не было агрессии, скорее, простой интерес и лёгкая настороженность. «Грис», — представился я, кивнув. «Недавно прибыл, несколько часов назад». «О, новичок! Ну, можно сказать, сразу влился в здешнюю жизнь!» — расхохотался Горыч, прижимая руку к животу. Его громкий раскатистый смех на секунду разрядил напряжение, которое все еще витало в комнате. «Ну и как тебе наш городок?» «Могу сказать одно. Жизнь у вас чересчур веселая». Ответил я, стараясь говорить ровным голосом, хотя усталость давила на плечи. «Если такое будет каждый день, то я готов вернуться обратно». Эта реплика вызвала новый взрыв смеха. На этот раз заржали и себе и с Риком. Рик даже чуть не выронил свои кастеты, облокотившись на стену, чтобы перевести дыхание. Мне мои слова показались не слишком смешными, но их реакция вызвала улыбку. «Слушай, парень», — хохотал Рик, утирая слезы, — «тебе тут быстро место найдут. С твоими шуточками ты точно не пропадешь». Горыч устало махнул рукой. «Все, отдыхайте. Себе, у тебя выходной». «Мэрию я закрою на сегодня. Нагоню баб, пусть отмоют. Казну заберу. Биорг скоро припрется. Никаких дел сегодня тут точно не будет. А Лука, как вернется, сразу к Дору завалится добычу отмывать. Пусть этим он занимается. А вот то, что новичок без пушки — это залет». «Иди уже, млять, генерал Хев раскомандовался тут». Себя взмахнула на Горыча рукой. Тот же, не обращая на нее внимания, подсокол на пристыженного Рика, оглядел помещение и, вздохнув, продолжил. «Идите, бухните! помините тех, кто погиб! Не все вернутся обратно! Новичку!» — он кивнул на меня. «Объясните основные правила жизни на первом слое и в Прежбурге!» Чтоб к завтрашнему утру он уже выглядел как ягненок на заклане. «Э, я разберусь с Мэри. Себя подняла бровь, слегка наклонив голову. А ты прям сама заботушка сегодня. Что это так разошелся? С блохастых десяток элик выпало, не меньше. Хороший навар. Давно такие не попадались. Видать, совсем издалека. Грех такому расстраиваться. «Непонятно, правда, что их согнало со своего места? Не припомню, кочевников среди мохнатых!» С этими словами все двинулись к выходу, а я последовал за ними, ощущая на языке новое слово — «эльки». При этом чувствуя, как напряжение постепенно спадает, но одновременно растет чувство, что это место готовит еще больше сюрпризов. За дверью нас встретил тяжелый воздух, пахнущий пылью, порохом и кровью. Прешбург жил своей жизнью, несмотря на прошедшее сражение, и мне предстояло понять, как выжить в этом городе. Улица была завалена трупами антропоморфных животных, которых здесь называли мохнатыми за дело. Кого тут только не было. Кошки, лисы, псы, волки, сплошные хищники, переродившиеся в почти людей — но невероятно сильно отличавшимися от нас именно головами. Серьезного погрома они не успели устроить. Пара зданий осталась без дверей и окон, а несколько человеческих тел, утыканных стрелами и, похоже, выбежавших на шум из своих домов, валялись посреди улицы. Трупы врагов складывали на невысокую телегу, и несколько мужиков, впрягшись, увозили ее куда-то за город, видимо, хоронить. Луки и копья ломались прямо тут, и если железо еще забирали, то дерево особой ценности не представляло. «Это не местные, совсем дикие», — сказал Рик, сплюнув на ближайший труп ферала. «С местными у нас договор, и не стали бы они убивать. Так, мордобой иногда, не больше. Ого, вот это натюрморт!» Я огляделся внимательнее и увидел картину, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. У бревна, который держал крышку колодца, стоял торговец водой. Неживой, Совершенно. Толстое копье залетело ему прямо в рот, пробив насквозь, пришпилив к столбу. «Вот марич! Все время как говно себя ведет! Даже сдох как мудло! Но красиво!» Красиво, конечно. Рик, абсолютно не расстроенный смертью знакомого, потащил меня дальше. Себя же не попрощавшись, ушла чуть в сторону с Горычем. Рик, а Горыч, кто такой? А, он наш главный вояка. Собственный, единственный. По привычке руководит ополчением, всех задалбывает, тот тренировки устроит, учения». учение. «Беспокойный человечек. Видимо, войны ему мало было. Пойдем, лучше с мэром тебя познакомлю», — сказал Рик, отвлекая меня от кровавого зрелища. Вид крови, кишок, оторванных конечностей и прочего добра во мне особого отклика не вызывал, и это казалось мне странным. Обычные люди реагируют на такое не очень положительно. Мы направились обратно к зданию канцелярии, где стояла только подошедшая небольшая группа людей, среди которых была и Себе. Она что-то тихонько рассказывала высокому худощевому мужчине в сером плаще, который, казалось, пережил все местные бури и песчаные штормы. Плащ был жестко потрепан, края истерлись, как минимум в десятке мест были видны швы разноцветных ниток, но по-прежнему защищал от ветра и знойного солнца. Мужчина слушал ее внимательно, нахмурив седые брови, время от времени кивая. Широкополая шляпа, из-под которой выбивались седые волосы, похожие на ту, что носят ковбои, скрывала его лицо в тени, не давая рассмотреть. Но что-то в его фигуре и осанке ясно говорило, что он здесь главный. Его стойка, уверенные движения и пристальный взгляд создавали вокруг него атмосферу человека, который... Привык управлять и не терпит возражений. Даже на фоне горыча он создавал впечатление силы. Себе заметила нас и, подняв руку, жестом пригласила подойти ближе. Ее взгляд на мгновение задержался на мне, затем она вернулась к мужчине и что-то коротко добавила ему на ухо. Беспокоиться мне особо было не о чем, поэтому я без промедления подошел ближе и остановился, ожидая дальнейшего развития событий. «Гри, значит», — сказал мэр, протягивая мне руку. Его хватка была крепкой, рука натруженной и мозолистой. «Я Биорг, глава этого маленького забытого всеми богами поселения на самом краюшке нашего прекрасного слоя. Твой первый день в нашем славном городке не задался, но ничего, не переживай. Здесь такое нечасто случается». «Всех убьем, забудут, как сюда ходить». «Рад познакомиться, Биорг, ответил я, отпуская его ладонь. «Себе сказала, что ты не из болтливых». Беорг слегка улыбнулся. Его взгляд изучающе задержался на мне. «И еще сказала, что ты ничего не помнишь. Это правда?» М «Да. С памятью у меня как-то не сложилось». Ответил я, чуть пожав плечами. Первое воспоминание — это город. А из прошлого лишь смутные образы, какие-то сны, но ничего конкретного. У нас давно не было новичков. Последний вышел из города года четыре назад, если не вру. А вон он, кстати. Бёрк указал на Марича, застывшего в нелепой позе, и усмехнулся. как же он не хотел обратно в колыбель первый раз всегда страшно а второй еще страшнее ты молодой человек главное знай не спеши умирать каждое возрождение будет затягивать тебя все глубже в колыбель и выбраться оттуда с каждым разом все тяжелее эх будем надеяться что все погибшие сегодня выберутся в себя закатила глаза И прежде чем я успел что-то ответить, воскликнула с раздражением. «Ну, хватит стращать новичка! Ты грибов с шамом объялся, что ли, сегодня? Что за день вообще?» Она шагнула вперед, слегка хлопнув Биорка по плечу, разряжая тяжелую атмосферу. Биорк фыркнул и махнул рукой. «Я просто предупреждаю», — буркнул он, но уголки его губ все-таки дрогнули в слабой усмешке. Я молча стоял, чувствуя, что от усталости вот-вот рухну прямо тут. Слова Биорка не произвели на меня особого впечатления, слишком много пафоса, просто пугающие фразы. Хотя было ясно, что в его предупреждении скрывается нечто большее. Слишком мало информации. «Вообще, новички без памяти — это редкость. Обычно сюда таких не заносит». Мэр протянул задумчиво. потеряв подбородок. Все знают, откуда они родом. Чаще памяти или мозги теряют уже тут. Буйных по обе стороны хватает. Но возрождение в Колыбели все возвращает на свои места. Там всегда начинается новая жизнь. Он ненадолго замолчал, затем добавил с мрачной усмешкой. Но там же и последняя смерть. Я вспомнил про Арна. Чудика, встретившегося мне у ворот. И тот жуткий шрам на его голове, который, похоже, сделал его не совсем полноценным. Эта мысль неожиданно не дала мне покоя, и я тут же обратился к мэру. «А что насчет Тарна?» — спросил я. «У него шрам, и, как я понял, он... теперь не совсем в порядке. Колыбель сможет его излечить?» «Да...» «Сможет», — кивнул мэр и нахмурился. «Но это будет уже шестнадцатое его перерождение. В прошлый раз он еле выбрался из города. Мы решили не рисковать и дать ему время восстановиться без лишних шагов в глубину. Тем более скоро торг, а я заказал для него лекарства. Он хороший человек. Раньше был лучшим стрелком города, тьму народу спас». Да и убил столько же. Ладно, закругляемся. Горыч всем раздал приказы. После утвердительного гула мэр махнул рукой. Ну и все. Быстро за дело, а то лишу премии к черту. Полы чтоб блестели, остальным отдых. Свободные. Тут же меня под локоть схватил Рик, сияя довольной улыбкой. Ты прикинь? Себе две эльки с трупа в доме отхватила. Добычу делим пополам, но сначала в бар. Хрен тебе моржовый, а не пополам! Отрезала Себе. Твоего там ничего не было. Стрелял как пугало, куда попало. Спешу как долг. Устроит? Увидев радостную морду Рика, готового на все ради старого общения, Себе сжалилась. Ладно, пошли в бар. Я после таких дел всегда есть хочу, как слон. «Пошли, новичок, мы угощаем!»